Глава двадцать девятое. С Матвеем мы пересекаемся этим же вечером. Я узнаю в социальной сети, что Захар находится в спортклубе, и предполагаю, что Матвей где-то там, рядом. Собираюсь, одеваюсь, настраиваюсь. Страшно, конечно. У Захара в историях ролики, как Матвей грушу долбит. Жуткое зрелище. Я чувствую страх. Хотелось бы, конечно, другие эмоции. Да и что уж тут говорить? Я и раньше-то, когда у нас с Матвеем любовь была безумная. В этой качалке бывало от силы пару раз, а теперь тем более страшно заходить в обитель враждебно настроенных мужиков. Этот год получается невыносимым, нестерпимым и бесконечным, надеваться некуда. По лестнице в подъезде спускаюсь и веду с собой мысленный диалог. Зайду в эту качалку, подойду к Матвею, или, если его не будет, спрошу у кого-нибудь. «Привет, мне нужен Матвея Дамайтис. Он сегодня здесь?» «И все. Если судьба, он там. Если нет, поеду к нему домой, посижу с бабушкой». А когда мы увидимся, я скажу: привет, Матвей, нам поговорить нужно. А дальше все, что угодно случиться может. Вдруг он меня обнимет, губу прикусываю. После того, что было, шансы маленькие, но、ну, это было бы хорошо, просто идеально. Когда он рядом, очень легко истерить и рыдать, а когда его нет, когда сама на себя рассчитываешь, все видится иначе. Такси не вызываю, решив прогуляться пешком. Тут не так далеко, в общем-то, и погода хорошая. До сих пор снег не выпал, бывает же. Бояться нужно своих желаний. Едва я делаю несколько шагов по пешеходной дорожке, как спотыкаюсь и чуть не падаю. Потому что вижу Матвея. Он совсем близко, идет быстрым шагом в мою сторону. Я готовилась к этой встрече морально, диалоги внутри прокручивала. Но от чего-то именно сейчас теряюсь. Все сразу идет не по плану. Я сама должна была к нему приехать. Сделать первый шаг, начать разговор. Так было бы правильно. Я думаю. Глаза округляю. И замирая в нерешительности, он как-то почувствовал, что я вернулась, что у нас с ним такие пикантные неприятности. Матвей подходит совсем близко, останавливается в метре. Привет, говорю я первой. Хоть тут лидирую. Пялюсь на него снизу вверх, жадно. Две недели не виделись. Это новый абсолютный рекорд. Кажется, я домой вернулась после долгих лет странствий. От восторга сердечная мышца сжимается. Привет, отвечает он. Высокий, красивый, серьезный, синяки на лице почти зажили, подстрижен коротко-коротко, без шапки, чужой и близкий одновременно, смотрит на меня и слегка улыбается. «Как дела?» – спрашиваю. «Представляешь, я беременна, что будем делать?» – смотрю на него. «Отлично. Мимо проезжал, решил на тебя посмотреть. Люба сказала, что ты вернулась». «На чем проезжал?» «На мустанге». «Он кивает на парковку». Хорошо выглядишь. Спасибо. Ты тоже. Рада, что у тебя не отобрали права за вождение в нетрезвом виде. Тот твой героический подвиг был явно лишним. Пытаюсь шутить. Он смотрит на меня и молчит. Потом голову на бок склоняет. Да сам уже понял. Твои слезы раньше побуждали меня вести себя неадекватно. Он сказал побуждали в прошедшем времени. Может поговорим? Нам есть о чем, Матвей. «На самом деле, я приехал не просто так, Юля». Переводит тему. «Посмотреть на тебя хотел, чтобы окончательно в себе разобраться». «И как? Разобрался? Пульс чистит». «Да, я смотрю на тебя и понимаю, что больше ничего не чувствую». Кровь отливает от лица. Он совершенно серьезен. Ни в глазах, ни в уголках губ, ни намека на улыбку. «Ты была права. Мои чувства к тебе были больными. Так нельзя». А теперь? Они прошли. Совсем, совсем прошли. Он берет мою руку, прижимает к своей груди, ждет, потом прижимает плечами. Ничего, никакого ускоренного сердцебиения, никакого волнения. Я, кажется, вылечился. Ничего больше не чувствую.、И、у меня впервые за долгое время действительно все хорошо. Ты приехал, чтобы сказать мне это? Да, не успокойтесь, не бойся меня. И не ненавидь, пожалуйста. Он неловко усмехается, проводит рукой по затылку. Больше никого убивать не буду, мне учиться нужно, это важнее. Я дышать не могу, стою и слушаю. Матвей наклоняется и клюет меня в щеку, а потом, не дождавшись ответа, уходит к машине, к серому мустангу, садится и уезжает.